16-я глава. Мы столько не успеваем, ни есть, ни носить новые вещи, ни играть в игрушки, которые ты приносишь. Достаточно. Прошу, я смотрю на пакеты в руках Рахманинова. На самом деле их было ещё больше, один утащил Денис. Моё дело маленькое. Пока во в больнице я на два фронта работаю, что не так? Хмыкнет Цитамир в ответ. Вглядываюсь в симпатичное лицо Рахманина, в своими расплывчатыми фразочками дает понять, что мы с сыном доставляем семье третикува неудобства и проблемы. Но ведь я ни у кого ничего не просил абсолютно. Или у Тито интерес к жене Володи, и Рахманина фоберегает Полину от всякого рода переживаний. Почему он позволяет себе такие слова и замечания в мой адрес, будто я какая-то разлучница? Это ведь не так. Какие два фронта? Прямо спрашиваю. Работа и вы. Мы с Денисом. Уточняю, надеюсь, что не я и Полина. Да. Кивает Рахманинов. И потому, как он расплывается в насмешливой улыбке, наблюдая за мной, становится понятно, действительно что-то не так. Больше приезжать не нужно. Так можешь и передать Володе, уверенно заявляю я. Я тебя чем-то обидел? Вообще-то всего этого, киваю я на пакеты. Мы не просили, во-первых, а во-вторых, не сделали ничего такого, чтобы ты намекал, будто я разбиваю ячейку общества. Разве намекал? Изгибает бровь Титамир. Мы случайно пересеклись с Володей в городе, так он узнал о сыне. Я необязано ни перед кем оправдываться и терпеть чужие колкости из-за этой ситуации, ясно? Ладно. Протяжно вздыхает Тит. Это ваше слово и дело, не мое. Тебе Следак должен был сегодня позвонить. Тишина. Тишина. Странно. А Рахманинов задумчиво трет рукой подбородок. Меня раздражают твои недомолвки. Начиная я по-новой заводиться. Говори уже прямо, зачем он должен мне позвонить? Голову Третьякову пробили из-за бизнеса. В прошлом месяце я под раздачу попадал. Не так, конечно, как Вова, однако никому из нас не хотелось бы, чтобы следующий раз оказался фатальным. Мне очевидно, кто это делает и зачем, и что ты здесь ни причём. Но Александр Вениаминович, у вы другого мнения. Вова твои координаты следователю не давал, когда тот пришёл узнать, что, к чему и в каком направлении рыть. А вот Третьяков старший дал и наговорил кучу ерунды. Что за этим последует, я не знаю, так что держи в курсе, о'кей? Информации много, требуется несколько секунд, чтобы выбрать из неё самое необходимое и задать правильные вопросы. В следующий раз может быть фатальным, озвучиваю первый. Я утрировал. Мы вот-вот заключим выгодную сделку, над которой работали несколько месяцев. Для наших конкурентов это будет означать банкротство и бегство из страны из за огромных долгов. Сезон охоты на руководство нашей компании тоже же закроется, но пока Вова не в строю, каждый день у меня дико напряжённый. К сожалению, сильных конкурентов во все времена убирали какими-то варварскими способами. Если у людей напряг с мозгами и в голове всего две извилины, ведь есть куда более интересные варианты, чем избить врага до полусмерти. Я опять чувствую раздражение, прекрасно понимая, что Рахманинов имеет в виду. Внебрачный ребёнок, моя связь с Володей и его погибшим братом, возможный скандал в связи с этим, если информация просочится в прессу. Хорошо. Вопрос номер 2. Зачем Александр Вениаминович рассказал обо мне следователю и наговорил при этом гадостей? Откуда я знаю, что в голове у другого человека? Иногда кажется, что он умом тронулся после смерти Игоря, до сих пор тебя во всём винит. Ладно, третий вопрос. У тебя чувства к Полине? Что? Усмехается Рахманинов. Его реакция и искренняя усмешка убеждают меня, что чувств к жене Володи у Тита нет. Это почему-то обнадеживает. Не хотелось бы иметь в окружении двух мужчин, которые пали перед чарами одной женщины. Полина мне, конечно, никакая не соперница, как и я ей, потому что ничью семью не собираюсь разбивать, тем более быть с Денисом стеной между женой и мужем. В последнее время неприятных событий в жизни и без того хватает. Хотелось бы знать, к чему готовиться, судя по только что услышанному, ни к чему хорошему. Мне нужно идти, если у тебя всё, Тит демонстративно поднимает руку и встряхивает запястьем, смотрит на часы. Вот ты снова бешусь, я. Что опять не так? спокойно спрашивает он, делая вид, будто я обременяю тебя. Настя, у меня дел по Зареса, я пакеты с провизией тебе таскаю чуть ли не каждый день. На такое я не планировал подписываться, но все-таки подписался, потому что кроме меня Вова сейчас никому не доверяет. Ты тоже можешь мне верить. Обижать мать и ребенка я не собираюсь, но буду честен. Ситуация эта мне не нравится совершенно, особенно зная Третьякова и его категоричность в решении важных вопросов. Спасибо за честность. Приезжать больше не нужно, повторяю я. К тому же, завтра Алёна с детьми прилетает. У нас есть кому позаботиться. Занимайся своими делами. Я в курсе, что они прилетают, кивает Тить. Его бы вроде на днях выписывают, всем станет полегче. Правда выписывают? Правда? Одна новость круче другой, но это хотя бы приятное. Денис зовёт Тить. Сына не слышно с тех пор, как он уволок один из пакетов в свою комнату сразу же после появления Рахманинова на пороге квартиры. Надеюсь, не со сладостями, хоть Денис и в курсе, что ему нельзя шоколад, но ребёнку всего 3, а не 13, чтобы понимать всю серьёзность такого запрета. Постоянно приходится следить и нести ответственность. Дэн выбегает к нам в прихожую, тит ему нравится, но ну ещё бы, если бы не обстоятельства и намёк и Рахманинова, я бы тоже восторженно относилась к его появлению с подарками. Денис скоро будет считать тебя Дедом Морозом, замечая сложив руки на груди. Отца, по-сним, считает, я всего лишь его помощник. Тит присаживается на курточке три плед Дениса потёмным волоса сам и тепло ему улыбается. Ну пока, парень, веди себя хорошо, маму слушайся. Рахманинов протягивает руку и прощается с Деном, выпрямившись, переводит взгляд на меня. Славный пацан, Насть, если я обидел тебя чем, извинений не хотел. Замес у нас серьёзный, у меня уже нервы сдают. Я испытываю облегчение и досаду. Облегчение, потому что с Титом мы, похоже, не скоро увидимся, а досаду, вряд ли Вова будет таким разговорчивым, как его друг и партнер по бизнесу, а значит, я не буду владеть никакой новой информацией и не раз попаду в просак с вероятностью двести процентов. Пойдем, мам, покажу, что мне волшебник принес. Денис тянет меня за собой. Мы идем в детскую и до вечера проводим время за новыми играми. Скоро в этой квартире станет на двух детей больше, так что подарки вполне уместные. Алена, Сар, сам Андрюша и огромным чемоданом появляются у нас на следующий день. Вы точно не надолго? Я смотрю на вещи подруги, не скрывая удивления. Да, кивает она. Здесь половина вам подарки. Мне уже некуда игрушки и вещи складывать. Давай бартер. Я подхватываю крестника на руки и целую в щёку, тут же натыкаясь на недовольные взгляды Андрюши и Дениса. Ната же все трое мальчики, они перестаю поражаться, особенно тому, что у Арсения и Дениса дни рождения с разницей всего в несколько месяцев. Мы с Алёной родили почти одновременно. Когда-то давно я об этом очень мечтала. Что ж, мечтам и впрямь свойственно сбываться, правда, не всегда так, как изначально представлялось. Андрей демонстративно отворачивается и уходит в гостиную. Что это с ним? Не доумеваю я. У него стресс. Мы утром заезжали к Регине и Эрику. Яна выбежала к нам вся красивая, в платьице, куколка, подошла к столу, за которым Андрей ел торт, задела случайно тарелку и всё опрокинула на него. Арсений следом вылил воду. Эрик младший потом всех успокаивал, дипломат от Бога, смеётся Алёна. Точнее, по генетике в прадеда пошёл, в общем, дети Андрюшу достали. Бедняга, смеюсь я. Но Саш сам они ладят, особенно когда меня нет и за мое внимание не нужно сражаться. Битва начинается, стоит мне переступить порог дома. Все, отпусти его. Вмешивается в наш разговор Солёная Дениса и, Денис, и тычит пальцем Варсения, отталкивает малыша и вместо него лезет камни ко на колени. Интересно, девочки такие же ревнивые. Не могу я сдержать улыбки, так смешно это все выглядит со стороны. Судя по младшенькой Эрике и Регине, девочки ещё похлеще, чем пацаны. Отца я налюбит ужасно, даже к матери ревнует и никого к нему не подпускает. Мы ещё немного болтаем о разном, прибираемся в спальне и идём на кухню пить чай. Алёна очень тактична, несмотря на сложный упрямый характер, а трёткой ничего не спрашивает, но видно, что хочет. "Можешь начинать", говорю я ей, когда мы остаёмся наедине, передав детей Татьяне Павловне. Ян с нами в Питер прилетел и сейчас он у Володи в больнице. Впервые за долгое время представляешь, выпаливает цветочек на эмоциях. И я прихожу в изумление. Это же не из-за меня? Нет, по работе. Вову сильно избили, а на нем сейчас очень многое держится. Рахманников не справляется. Костя попросил Яниса помочь. Мы и все равно собирались в Москве провести какое-то время. Наверное, так и поступают лучшие друзья. В особо сложные периоды забывают о недопониманиях, обидах и помогают. Вы молодцы, Алёна, ты и Янис, на вас всегда можно положиться. Лучше, конечно, сразу говорить правду, да, Настя? Так получилось, пожимаю я плечом. Мне было очень плохо, лишь Ирадив поняла, какое это счастье. В этом мгновении на кухню забегает Денис. Хорошо всё получилось, замечательно растёт карапуз, улыбается ему Алёна. Ты все игрушки посмотрел, которые мы тебе привезли, там много всего. Денис отрицательно качает головой. Ты, да, на сейчас ничем не удивишь. Рахманинов чуть ли не каждый день привозят нам пакеты игрушек и еды. Вову я очень даже понимаю, но игрушки это всё же не то. Андрей вот, например, совсем не знает отца, и считал им яна. Мы затянули с разговором, мы лишь недавно рассказали, как обстоят дела на самом деле. Теперь ходим к детскому психологу. Я уже 100 раз пожалела, что всё это начала. Пусть бы Андрей и считал нас родными и точка. Может, пусть правда считает. Поздно, слишком подвижный ум и хорошая память. Разве это, Андрюша, не погода? А у Арсения так и вовсе могут быть отклонения, как у отца. Эрик говорит, что старший у них спокойный, а дочь лучше бы они не называли девочку в честь Яна. Тот еще чертенок в платье растет и с такими же чудачествами, как у дяди. Неужели это начинает проявляться в таком раннем возрасте? А задачиваюсь я. Эрик говорит, что Яна постоянно общается с бабулей, материка и Яниса, слава богу, здравствуют, а вот мама Регины давно умерла. Страсти какие! Я перевожу взгляд на Дениса, которому надоело нас слушать. Взяв печенье со стола, он уходит обратно в детскую. Дэн у меня обычный ребёнок, в меру любознательный, в меру послушный, в меру балованный. С ним никаких проблем не возникает, но если бы сын с умершими общался, то не знаю, как бы вывозила подобное в одиночку. Одно дело смотреть битву экстрасенсов по телевизору, другое принимать в ней участие. Так значит, Ян к нам скоро заедет? Меняю я тему. Смотря в каком настроении будет после визита к Третьякову. В последнее время у Яниса прибавилось работы, он почти не бывает дома, а я наоборот взяла отпуск, чтобы заняться здоровьем и прийти в себя после выкидыша. Всем необходима перезагрузка. Как-то сложно нам выбираться из этого кризиса. Может, поездка в Москву всех развеет и отвлечёт. Мне очень жаль, что вы потеряли ребёнка. Я касаюсь Алёниной руки и сжимаю её. Светуче грустнеет. Со мной всё в порядке. Правда, не уверена, что решусь еще на одну беременность, а если решусь, но родить не получится, то начну загоняться. Это так больно, Насть. Пусть срок был небольшим, а я даже только не успела свыкнуться с мыслью, что жду малыша, но было очень тяжело. И слова Яниса никак не идут из головы, что он мечтает о большой семье. Ведь у Арса вскоре могла бы появиться сестричка или еще один братик. Ян мечтает о большой семье с тобой, напоминаю я, а без тебя спроси у него, нужна ли она ему будет. Всё я понимаю, шумно вздыхает Алёна. Но накатывает временами, ничего не могу с собой поделать. И вообще, меня сейчас больше беспокоит твоя ситуация. Если Третьяков на эмоциях рубил с плеча, рвал со всеми отношения, жок мосты, не зная о том, что есть ребёнок, сочувствую я вам обоим. Вова ведь неплохой человек, а смерть Игоря на всех тогда подкосила. Я сам не свой ходил несколько месяцев. На тот момент поддержка была у всех, а ты осталась одна с младенцем на руках. Даже нам не сразу призналась, что родила. В окружении Яниса есть одна пара. Три года отец ничего не знал о сыне, но там все хорошо закончилось. А как у вас сложится, я без понятия. У мам понимаю, что подпускать Вову близко нельзя, но и запрещать ему видеться с ребенком тоже неправильно. Я совершенно не знаю, как поступить и где-то золотая середина, чтобы всем было хорошо. Дилогия про Алёну и Яниса называется Сделка с совестью и Незабытые чувства. Первая часть бесплатная.